Марина отключила телефон и вздохнула с видимым облегчением. Последние дни она очень переживала, считая, что переборщила с безразличием и равнодушием, подталкивая этим своего Димку к окончательному разрыву. Но все, видимо, не так плохо, как кажется. Вот же он позвонил, ищет, беспокоится, возмущается. Маскарадный костюм подруга подобрала для Марины уже давно. Подогнала по фигуре, купила туфли. Вчера они с Лидой забрали из мастерской местного дома моды, приготовленную по специальному заказу, маску. Последние пару недель мадам Футляр с удовольствием смотрела на себя в зеркало и верила довольным и жизнерадостным утверждениям Лиды, что у них все получилось. Действительно же получилось. Уставшая, будто посеревшая кожа разгладилась, исчезли мелкие морщинки на лице, шея перестала выдавать возраст, глаза заблестели. Исчезла появившаяся была костлявость, руки прекратили походить на куриные лапки, кожа стала упругой, ягодицы подтянулись. Белье ею теперь носилось исключительно элегантное, красивое и безумно дорогое. Гардероб был подобран полностью. Все от носочков до шубок было стильным и делало Марину по-настоящему привлекательной. И самое главное, ее тренер по танцам согласился быть ее партнером на этом вечере. Каждый год их компания устраивала для своих рабочих новогодний бал «Маскарад» и каждый год проводился конкурс талантов. Участников заранее прослушивали и просматривали. Никаких бездарностей, никакого пьяного караоке, живая музыка и любой прекрасно отрепетированный номер. Все было более чем серьезно. Серьезным был и приз, который получал победитель. В этом году главным призом являлась путевка на море на двоих. Занимая довольно высокое положение в компании, Марине Владимировне легко удалось договориться с постоянным ведущим, работающим у них на всех мероприятиях, о небольшом дополнении в списке выступающих. Все было готово. Осталось продержаться всего-навсего пять дней, показать себя и уйти в отпуск, громко хлопнув дверью. А на море, если не выиграет, она может и сама уехать. Любой горящий тур и пишите письма, шлите телеграммы хотя теперь вряд ли кто помнит, что такое телеграммы. Домой именно сегодня она поехала очень рано. Стрелки на маленьких золотых часах показывали всего 7 часов вечера. Дней 10 назад они с Лидой наконец-то добрались до ювелирного магазина, и теперь она вполне могла бы, если бы захотела, похвастаться изящными золотыми украшениями. Золотые часы на одной руке и изящный браслет на другой украшают ее запястье. Несколько великолепных и безумно дорогих колец появились на пальцах. Витая золотая цепочка с небольшим драгоценным камешком в виде подвески-капельки украшает ее шею. Все это великолепие ее буквально заставило выбрать и купить подруга. А вот от сережек пришлось Марину буквально оттаскивать. Не сумев остановить свой выбор на какой-нибудь одной паре, она купила четыре и остановила ее от дальнейшего любования представленных на витрине прелестей только рычание Лиды. Никогда раньше Марина не носила на себе столько золота. Маленький крестик на тоненькой золотой цепочке, подаренный ей мужем в подарок за рождение сына. Обручальное колечко и небольшой перстенек, опять же подарок любимого на годовщину десятилетия совместной жизни. Никогда раньше ей не приходило в голову украшать себя. И теперь она искренне не понимала, почему, имея деньги, она никогда не ходила в ювелирный магазин, не носила шубы, роскошные вечерние платья. Почему буквально во всем предпочитала строгий стиль и была зашорена и упакована наглухо до бровей. И самое обидное, почему муж, имеющий возможность побаловать жену всем перечисленным, продолжал все это время дарить ей примерно то же самое, что во времена их трудностей и безденежья. Неужели он не замечал, что его любовница ходит обвешенная золотом, как новогодняя елка, а жена продолжает с трепетом и любовью носить то немногое, что подарил ей именно он? Пусть, да, наверняка золотые украшения прекрасной стерви дарил не он, но деньги на такие дорогие покупки отстегивал точно. Целую неделю она привыкала носить все это великолепие и, наконец-то, привыкла, сроднилась с ним. Женская половина работников офиса сразу оценила все ее приобретения. Завистливые шепотки не умолкали. Их зоркие глаза заметили все – здоровое сияние кожи, гладкость рук, изменение походки, легкость движений, а также появившуюся буквально из ниоткуда непробиваемую уверенность в себе и потрясающую стервозность. Весь последний месяц коллектив впахивал так, как никогда ранее. Их отдел выиграл негласные соревнования и был признан лучшим по качеству предоставляемых услуг и количеству безукоризненно выполненной работы. Теперь они работали как проклятые, не сходя со своего рабочего места от звонка до звонка. Брали работу домой, пищали, скрипели, возмущались, но только между собой ибо мадам «стерва» в футляре, распределяющая обязанности и добавившая начальникам отдела в большую половину своих дел, вполне могла облагодетельствовать всех недовольных добавочными обязанностями. Обещанная к Новому году премия и нависшая над не справляющимися увольнения заставляли недовольных возмущаться шепотом и оглядкой. А новоявленная «стерва» под руководством мадам Васнецовой пришла к выводу, что обязанности начальника состоят не в безупречном выполнении как можно большего количества рабочих дел, а в грамотном распределении обязанностей и неусыпном контроле за их выполнением подчиненными. Обо всем этом она размышляла всю поездку домой. Надеясь принять ванную и отдохнуть в тишине, как всегда, пустого дома, она была удивлена количеством встречающих ее на пороге людей. Из кухни на полной скорости выскочил сын какой-то взлохмаченный, с наливающимся под левым глазом синяком. И при всем при этом буквально фонтанирующий радостью и довольством. Принялся неумело помогать ей снимать пальто, успевая при этом рассказывать ей о том, как он подрался, защищая свою новую девочку, и как он им всем нападал. Правда, его Тася дерется лучше его, но теперь он будет ходить к ее тренеру. Безмерно удивленная Марина не успевала вставить в его диалог ни одного слова. В это же время со второго этажа навстречу ей спускался муж. Его горло было обмотано шерстяным шарфом, нос распух, глаза явно слезились. В руке он держал носовой платок внушительных размеров. Глубоко и тяжело больной по меркам мужской половины человечества он с смотрел на нее. Остановившись у подножия лестницы, он не пытался подойти ближе. Произнес «Привет, Мариш! Я не подхожу, извини!» «Не хочу тебя заразить прямо накануне праздника». Сказать что-либо еще он не успел, потому как нетерпеливый младший начал задавать вопросы. «Мам, а где ты была?» «Курьер с твоей работы привез вам с папой пригласительные на новогодний бал маскарад. Он сказал, что не успел отдать их тебе в офисе, потому что после обеда тебя на работе уже не было». Две пары совершенно одинаковых, карих глаз вопросительно смотрели на нее. «Вы ужинали?» Спросила она, не торопясь отвечать на заданный ей вопрос. Заметив утвердительные кивки, продолжила. «А я была в театральной пошивочной мастерской у тети Ульяны». «В середине рабочего дня!» — воскликнул сын, не скрывая своего удивления. «Мне нужно было подобрать нам с папой маскарадные костюмы, и я нашла возможность отлучиться на пару часиков». «Подобрала? Ваши герои опять будут парой? Как всегда. А кем вы будете?» «Ты привезла костюмы с собой?» Точно автоматной очередью выпалил свои вопросы сын. «Парой. Привезла. Но только папин. Свой заберу попозже, он еще не готов». «Так кем вы будете?» «Папа будет испанским инквизитором, а я буду колдуньей». Смотреть на вытаращенные глаза ее мужчин она могла бы очень долго. Уже через минуту сын захохотал, согнувшись в три погибели, а муж принял такую же позу, потому как закашлялся. Поднимаясь наверх, она слышала, как Сашка фантазировал, какой страшной колдуньей будет мама. Ведь все ведьмы и колдуньи старые, страшные, с торчащими зубами, спутанными волосами, в рваных платьях и кривой палкой в руках. Начав вновь смеяться уже над нарисованной в его воображении картиной, он занялся описанием костюма отца представив его высоким, красивым, статным мужчиной в черной сутане с белым воротничком, массивным крестом на шее, золотыми перстнями на пальцах, танцующего традиционный вальс супругов с мамой в образе колдуньи. Не замечая, как кривиться, слушая его фантазии отец, он потребовал или взять его с собой, или в обязательном порядке запечатлеть данное событие для семейного альбома. Да, компания, в которой она работала, была одной из старейших. У нее было множество сложившихся традиций и правил, и одна из этих традиций нравилась не всем. Дело в том, что, входя в десятку самых успешных и богатых компаний, они могли себе позволить пригласить на празднование Нового года всех сотрудников вместе со своими вторыми половинками. И именно присутствие семейных пар да еще и заключительный вальс в их исполнении был давно уже признан восхитительной традицией, направленной на сохранение и единение семьи. Успокоенный присутствием неуловимой последнее время мамы, сын занялся своими делами. А вот взрослые с его легкой руки весь вечер представляли в красках нарисованные его буйной фантазией картинки. Дмитрий думал о том, что ему стоит, наверное, поискать того, кто натолкнул его жену на эту идею, и оторвать ему голову. А вот Марина восторгалась живому и непосредственному восприятию ее идеи любимым сыном и радовалась тому, что образ ее колдуньи разительно отличается от ожидаемого теперь уже ими обоями. Последние дни до бала пролетели как-то слишком быстро. Отчеты сданы в срок, работники вздохнули с облегчением и начали экстренно готовиться к балу, потому как раньше на это у них просто не было времени. Муж долечивался работой в основном дома у компьютера, отменив все текущие встречи и отправив на экстренные с возможными заказчиками своего заместителя. А судя по тому, какая злая и взвинченная ходила на работе Елена Прекрасная, встречи с ней тоже были отменены. Сын, замазав синяк, спешил в школу, как на праздник. Вечерами учил уроки, ходил на тренировки, а дома начал посещать папин тренажерный зал. За два дня до наступления Нового года он же довел до истерики Глашу, помыв за собой посуду. Глядя на изменения, происходящие с ее сыном, Марина всерьез вознамерилась познакомиться с удивительной Тасей, а если официально, то Анастасией, и взять у нее пару уроков по управлению и воспитанию подростков с чуткой нервной организацией. 30 декабря. В этот день головной офис, как всегда, работал только до 12 часов дня, но с самого утра компанию буквально лихорадила. Все, от уборщицы до начальников и их секретарш, обсуждали предстоящий бал и все, что с ним связано. Марина Владимировна потряхивала тоже, и совсем не слабо. Вот только была она не на работе, а в новом, заработавшем буквально за два дня до Нового года, салоне под названием «Лили». Салон сменил хозяина совсем недавно да и не только хозяина. Из старых работников на своих местах остались только две уборщицы. Клиентами же занимались вновь принятые два мастера экстракласса. В этот день клиентов принимал только один мастер. Второй же мастер и по совместительству управляющая, а именно Лидия Васнецова, все свое внимание отдавала своей подруге и хозяйке салона Марине Владимировне Городец. По иронии судьбы человеком, доведшим салон до разорения, и, вследствие этого его экстренной продажи, была именно та мадам, которая пару лет назад потрепала и не слабо, нервы девушки Лиди. А потому адвокаты госпожи Городец сделали все возможное и невозможное для того, чтобы приобрести данное заведение фактически за копейки. И теперь Марину трясло. Лидочка же была в предвкушении оставшихся запланированных заранее перемен в образе подруги. Делая свое дело, она жизнерадостно щебетала, успокаивая госпожу хозяйку. Благодаря ее стараниям госпожа бывший футляр расслабилась, переключилась на обсуждение проблем салона, начала строить планы по модернизации данного заведения, опираясь на подсказки и советы мастера Лиды, после чего совершенно успокоилась. Неожиданные встречи. Вовремя проявленное участие, искреннее сочувствие и желание помочь порой очень сильно изменяет нашу жизнь. Казалось бы, такие разные и несовместимые по возрасту, образованию, отношению к мужчинам, они, тем не менее, сумели найти общие интересы, научились дополнять друг друга, стали подругами, настоящими подругами, готовыми подвергнуть друг друга объективной критике, помочь, понять, простить. Проблемы, навалившиеся на них, пока еще никуда не делись. Но, вопреки всему, настроение было у обеих праздничным. А чудеса в своей жизни они решили творить сами. И у них это получалось. «Ну же, открывай глаза! Смотри!» Марина, уже и забывшая, что она сидит с закрытыми глазами, да еще и спиной к зеркалу, повернулась к зеркалу и застыла на долгих пять минут. Время шло. Марина молчала. И Лида уже была собралась начать нервничать. Не успела. «Я так хорошо даже в молодости не выглядела», – прошептала она. Из зеркала на нее смотрела немного ошеломленная, но уверенная в себе и очень красивая женщина с густыми черными волосами, не спадающими на плечи блестящей волной, концы которых завивались в крупные кольца. Макияж был более ярким, предназначенным для вечернего освещения. Он делал и без того немаленькие глаза Марины еще больше и выразительнее. Зелень глаз более насыщена. Форма аккуратных и очень привлекательных губ подчеркнута просто идеально. — Ты говорила, что твой родной цвет черный. Я решила вернуть его, — начала давать пояснение Лида, видя, что подруга не может оторвать взгляд от своего лица. Длину, извини, укоротила почти вдвое. Теперь они едва достают до лопаток. Не понимаю, как такую тяжесть можно было таскать на голове изо дня в день в виде узла на затылке. Как у тебя голова-то не оторвалась. В кольца они у тебя завиваются без моей помощи, потому как от природы волнистые. Помада яркая, специально для полноты образа, чтобы с платьем гармонировала. На повседневку я тебе другие цвета подобрала. Что еще? А, платье, белье, колготки, туфли. Длинную шубу с капюшоном я привезла. В кабинете управляющий все висит. «Да, ты за маской не забыла заехать?» «Не забыла», – ожила наконец-то Марина и добавила. «И не в кабинет управляющий, а в мой кабинет». Тфу ты, не в мой, а в твой!» «То есть... Э, а, ладно, ты меня поняла». «Поняла. Пошли в мой кабинет доводить твой образ до совершенства». Доводили долго и старательно. За два часа до начала, когда уставшие дамы решили отдохнуть от суеты и выпить по рюмочке коньяка, Марина для храбрости, Лида за компанию. Требовательно зазвонил телефон. «Мой», – заявила Марина и ответила на звонок. Звонил муж. Начиная собираться на маскарад, он нервничал, ожидая приезда задержавшейся где-то жены. Сама она не отвечала на звонки последние часа четыре, и охрана офиса умудрилась удивить его заявлением о том, что Марины Владимировны сегодня в офисе не было. Пришлось объясняться. Возникли проблемы с костюмом. Потребовались переделки. Сейчас я в салоне красоты. Укладка волос и грим – дело непростое. Я могу опоздать, потому тебе придется ехать самому. С моим начальством ты знаком лучше меня, как и с их женами. Пообщаешься, осмотришься. Я обязательно буду. Надеюсь, меня ты после двадцати лет совместной жизни узнаешь в любом костюме. Твой костюм в твоей спальне. Сын в точности угадал задумку художника по костюмам. Надеюсь, ты сможешь соответствовать. «Увидимся через пару часов. Пока!» «А задачила?» – поинтересовалась Лили. «А то! Знаешь, ведь в юности я не умела правильно накладывать макияж. Потом учиться не стала, думала незачем. Начала работать в компании, обратилась к профессиональному стилисту. И до встречи с тобой не осознавала, как глубока яма, в которую я угодила. Я по-прежнему считаю, что твоего бывшего стилиста надо наказать». «Да? Да!» После Нового года и займемся, не забыть бы, кивнула Марина. Я напомню, так изуродовать внешность красивой и молодой еще женщины, это же надо постараться. Я тебе так благодарна. Брось, мы нашли друг друга. Да, иногда поорать от души самое то. Смеялись они долго, с облегчением и восторгом посматривая друг на друга. Ну, выяснять перспективы моей личной жизни я буду сегодня на балу. «У тебя как? Как там поживает господин Лера? Из компании ты уволилась, папика бросила, а скандали с твоим увольнением знают все». «А никак, он так и не появлялся. Я ждала, правда ждала, именно его. Зря ты меня обнадежила, не нужна я ему». «Не может быть! Когда он тебя на руках нес, ты знаешь, какие у него глаза были. Он же прижимал тебя к себе, как самое дорогое, что только может быть у человека». Это тебе, наверное, с пьяну показалось. Видела я его вчера в супермаркете. С мамой и молоденькой, серенькой, облезлой такой мышкой. Носик у нее такой длинненький, остренький, плечико кругленькое, губки ниточкой, глазки, как два остальных буравчика. А щебечет как, как попугайара перед случкой. А главное, все капризы его маменьки выполняет, к замечаниям прислушивается, а Валерочка слоником при них. Кем? Слоником. «Это как?» Таскает их кошелочки, смотрит в пол и молчит. «Так, не будем о грустном», – встряхнулась Лили. «Будет и на моей улице праздник. Собирайся, пора. У нас получилась красотка. Теперь мы выглядим, как ровесницы, впору начать завидовать. Маску сразу наденем. Волосы должны лежать правильно. Сама ты не сможешь их закрепить так, как надо. Она шелковая мешать тебе не будет». «А если менты?» «Улыбнешься, они в ноги тебе попадают. Не преувеличивай!» «Да ты представь! Шубка распахнута в машине! Факт?» М -м -м. «Юбка у тебя какая! Вот! Сидеть будешь? Ножки хочешь не хочешь, до да бедра продемонстрируешь!» «Да еще в красных туфельках! Попадают! Точно тебе говорю!» «Ну, смотри! Под твою ответственность!» «Под мою, под мою, поворачивайся!» «Так, последний штрих. Смотри, все, как мы и планировали. Колдунья! Загадочная, красивая, молодая!» «Стерва!» — не удержалась Марина. «Это да, как и положено. Любая колдунья — стерва по определению». «Я колдунья, а ты моя самая лучшая персональная волшебница!» «Нет, я фея крестная!» «Фея для колдуньи?» «Для обворожительной колдуньи!» «Все, иди, не тяни время!» «Слышишь, Катерина шумит, за тобой твой тренер по танцам приехал!» «У тебя все получится!» «У нас все получится!» Сказала Марина перед тем, как переступить порог.